Глава шестая Последующее наше путешествие проходило, на удивление, спокойно. По крайней мере, в первое время. Текущая неподалеку река Плоти на нас никак не реагировала. Лишь скребла по нервам, загробными завойнями загубленных душ, до да тихим скрипом металла по асфальту, когда она слегка сдвигала в сторону одной из застывших на дороге машин. Из лесополосы иногда показывались медлительные зомби. Однако наша прилично подросшая сила плюс потрошитель и щит сводили все схватки к одному результату. Обезображенные головы отделялись от покрытых выпавшими волосами плеч, катились в высокую траву, а изуродованные тела, постояв секунду-другую в нерешительности, падали нам под ноги. Километры шли за километрами, сопровождаемые бурчанием наших животов, в которых, видимо, шла обещанная перенастройка наших кишок на улучшенную переработку пищи. Мы прошли пару деревень, тщательно обходя стороной запыленные дома, даже не пытаясь разжиться в них чем-нибудь необходимым. По большому счету оставшихся продуктов нам хватит минимум на два дня. Этого больше, чем достаточно, чтобы дойти до намеченного места. Поэтому нами было решено ни на что не отвлекаться, пока мы не достигнем цели или не убедимся, что это сделать невозможно. Отличное решение. Жаль только игра о нем ничего не знала и не собиралась следовать нашему нехитрому плану. После разрушенного кафетерия мы топали уже полтора часа, когда почва начала неприятно бить по ногам. Сначала мы не обратили на это внимания. Затем к нам пришло нехорошее ощущение, что под землей завелись какие-то монстры, наподобие преснопамятных кротов. Но очень скоро, когда к ритмичным сотрясениям добавились глухие звуки тяжелых шагов, стало понятно, что это нечто иное. Иное и явно опасное. «Шагоход!» — Зубар схватил меня за плечо. «Это шагоход! Люди где-то рядом!» Я сначала удивленно посмотрел на него, а затем вспомнил наш последний марш-бросок и свои ощущения, когда рядом шествовали эти махины, и был вынужден согласиться. Но согласиться только с частью утверждения. То, что это шагоход, еще не значит, что там люди. Нас совсем недавно атаковали сошедшие с ума дроны и кары, так что... Впереди маячил прогал между деревьями, и мы загнали туда тузика, спрятавшись в густых кустах. Вовремя. Шаги становились все ощутимее и громче. Вот на другой стороне дороги, без небольшой рощицы, с хриплыми воплями и карканьем поднялась стая жирных ворон, метка гадяна потревоживший их механизм. Сначала мы увидели, как десятки из них вдруг превратились в облачке окрововых ошметков и в ворохи ничем не скрепленных перьев, а лишь через секунду после этого до нас донесся рокот крупнокалиберного пулемета. Резко порядевшая стая изо всех сил забила воздух крыльями, разлетаясь во все стороны. Но улететь удалось немногим. Пулемет продолжал строчить так, будто лента у него была бесконечная, и дефицитный боезапас можно было тратить на всякую безобидную мелочь. Секунд через десять, удовлетворившись наведенным шорохом, шагоход продолжил шагать, приближаясь к нам. Еще немного и метрах в ста от нас, на той стороне дороги, закачались деревья и с треском начали рушиться в стороны, сметенные со своего пути грузным металлическим телом. Теперь уже никаких сомнений не оставалось. Это был он, один из красавцев, что мы видели на полигоне. Неужели кто-то из тамошних обитателей овладел способностью управлять этим монстром? Это было бы здорово. Вот только вслед за ним должны идти десятки пехотинцев, собирающих наботы из поверженных тварей, Иначе это просто бездарное разбазаривание ресурсов, необходимых для выживания. Однако, как мы не всматривались, но людей увидеть не смогли, что, в общем-то, и не странно. С нашего места, за насыпью, стоящими то тут, то там машинами и широким отбойником, мы и у то увидели только верхнюю половину, хотя в нем высоты было не меньше пяти метров, а то и всех шести. И я непроизвольно начал приподниматься, чтобы разглядеть его получше. Но в этот момент сидящий в боевой машине разглядел перед собой реку плоти, и ему она явно не понравилась. Я много читал про шагоходы, без того, конечно, что было доступно обычному человеку, и часто технические данные этого агрегата сравнивали с другими военными машинами, особенно с танками. Там приводилось множество плюсов и минусов обоих, и в очевидных плюсах у шагохода отмечалась боевая мощь ну что сказать ни тексты ни компьютерное моделирование ни даже наши личные наблюдения во время учений когда эти громады уничтожили по паре целей находящихся в километрах четырех от нас не давали хоть сколько нибудь достоверного впечатления о его реальной мощи когда тот начинал действовать на все сто процентов вначале нам показалось Что шагоход просто взорвался, невероятной вспышкой и грохотом роняя нас обратно на землю, но оказалось, что тот просто сорвал все пломбы и вжал гашетку на всем, что у него было в арсенале. Верхние манипуляторы выдвинулись вперед, четыре шестиствольных 30-миллиметровых автоматических пушки раскрутили стволы, извергая из себя бесперерывный поток стали, то и дело перемежаясь видимыми даже днем трассерами, Основные 10-миллиметровые пушки загрохотали. Ракетные комплексы на груди и плечах, выпуская длинные реактивные струи раскаленного газа, разродились потоком ракет, каждую секунду смертоносными парами, отправляющихся в свой короткий полет. Впрочем, достигнутым шагоход не удовлетворился. На его груди открылся десяток сопел, и из них ударились струи жидкого огня, полностью покрывая обе полосы дороги, и метров тридцать за ней, включая моментально вспыхнувшие лесопосадки. Будь мы на сотню метров ближе, сейчас бы уже превратились в обугленные головешки. Превратились бы в облака сажи и пепла, и никакие наноботы нам бы не помогли. Да что там мы? Кажется, неуязвимая река плоти под этим напором просто дезинтегрировалась. Ее шметки вместе с кусками асфальтового покрытия улетели к самым небесам, чтобы уже через мгновение начать валиться на наши головы. Некоторые куски были размером чуть ли не с нас самих, и попадя они в нас, щит, под который мы нырнули вдвоем, нам бы не сильно помог. Десяток раз по нему очень чувствительно прилетело, но мы с двойными усилиями смогли удержать его, оставшись практически невредимыми. Чего нельзя сказать о реке Плоти? Она шипела и плавилась, раздираемая невероятными потоками бьющей в нее энергии, разлетаясь ошметками, разодранная в клочки сразу в нескольких местах. А шагоход продолжал и продолжал бить, пуская одну пару ракет за другой. Те разрывали не только плоть, но и дорогу, пробивая в ней целые траншеи. Река плоти извивалась и корчилась, но так происходило не везде. «Смотри!» Перекрикивая грохот взрывов и выстрелов, проорал я, показывая в другую сторону. Там река Плоти продолжала спокойно течь, не приближаясь к месту битвы. А вместо этого свивалась и изгибалась гигантскими петлями, переваливаясь через отбойник и скапливаясь в метрах в трехстах от нас, извиваясь там все больше нарастающей массой. Она не только изгибалась, накапливаясь в одном месте, но еще она начала покрываться странными тягучими пузырями, которые с отвратительным хлюпаньем лопались, оставляя на поверхности извивающегося тела множество крупных язв или присосок, поблескивающих подтёками клейкого вещества, так и норовящих прилипнуть то к ближайшей машине, то к помятому отбойнику. Что происходило на второй полосе движения, где река двигалась в противоположную сторону, нам было не видно. Но я почему-то был уверен, что там происходит то же самое. «Что-то мне это не нравится», — оповестил я Зубра. «Кажется, нам надо отсюда уматывать». Как часто у меня это бывает, предсказание слегка запоздало. Пока еще пророк я так себе. Шагоход, пробивший перед собой настоящую просеку, зашагал по ней вперед. Однако при этом не успокоился, развел манипуляторы в стороны, И продолжил поливать противника потоками стали, будто действительно бой заряд его был бесконечный. И так измочаленная плоть дергалась от попаданий, вздрагивала, отползая все дальше в стороны. Ошметки тела, куски металла и асфальта летели во все стороны, ударяя в том числе и по шагоходу. Вокруг того ежесекундно вспыхивало защитное поле, действие которого нам удалось увидеть впервые в жизни. Уплотнившийся воздух короткими брызгами электрических искр отбрасывал летящие осколки назад, не пропуская их внутрь, хотя те и не могли повредить тяжело бронированному телу, продолжавшему отбрасывать врага все дальше и дальше. Но так происходило не везде. Река плоти, будто гигантская змея, свернутая в петли и кольца, видимо ощутив, что подготовилась достаточно, начала действовать и начала так стремительно что не находясь мы буквально на расстоянии вытянутой руки разглядеть что либо было бы затруднительно сжавшаяся будто пружина река о плоти начала стремительно вытягиваться буквально выстреливая собой в сторону шагохода возможно ее движение было бы еще стремительнее но этому помешали прилипшие к ее бокам машины и куски отбойника зато когда вся эта масса донеслась до разбушевавшегося механоида На столкновение было любо дорого посмотреть. Не зная, в чем тут было дело, то ли реакция этой реки соответствовала уровню угрозы для нее, то ли потому что шагоход зашел непосредственно в ее зону обитания. Но если бы она реагировала же на наше присутствие, у нас бы не было шансов, так же, как его не было у самого мощного представителя наземных сил современной армии. Летящая впереди 30-тонная фура. Врезалась в верхнюю часть шагохода, с гармошкой, буквально разрываясь, выбрасывая из своего нутра что-то похожее на брикеты офисной бумаги. Возможно, это она и была. От удара она разлетелась на десятки метров вокруг, моментально загораясь и превращаясь в праздничный фейерверк. Грузовик моментально превратила в лепешку, держащая его гигантское щупальце смялась, покрываясь пузырями ожогов. Но и для шагохода удар не прошел даром. В этот раз защитное поле полыхнуло все разом, четко очерчивая вокруг разбушевавшегося механизма полупрозрачную сферу, и в этот раз никаких искр не было, а вокруг него забушевала настоящая буря из неистовых молний, не пропуская внутрь себя покорёженную груду металла. Однако удар был такой силы, что его инерция прошла сквозь все защитные слои, заставив шагоход пошатнуться. К тому же вслед за первым грузовиком туда же прилетело еще несколько легковых машин и пара микроавтобусов, слит на чередой ударов, пробивая даже эту надежную защиту. От каждого удара шага кренился все больше, не успевая восстановить равновесие. А когда с другой стороны по его ногам прилетел второй удар, стабилизаторы не справились, и шестиметровый агрегат начал заваливаться на раскрученный асфальт. Сдаваться при этом механоид не собирался, продолжая бить из всех орудий, разнося в клочья и машины, и держащие их щупальца. Те разлетались фейерверками жижи и мутной лимфы, тряслись и сжимались, однако при этом не отступали. Собранные заранее петли давали в распоряжение реки плоти достаточно резерва, чтобы продолжать атаковать, не прерываясь и с не меньшим напором. Первые машины буквально дезинтегрировало множеством взрывов, засыпая всю округу обломками и поджигая лесополосы уже в десятки мест. А река плоти продолжала и продолжала бить все новыми, вколачивая противника в асфальт. Те были легковаты, чтобы нанести какой-то ощутимый урон боевой машине, и монструозное порождение зомби-вируса слегка изменило тактику. Мы не видели этого раньше, но та часть тела, что была покрыта присосками, закончилась, А вместо этого мимо нас пронесся кусок гигантской змеи, изнутри которого на волю вырвались сотни обломанных костей, торчащих наружу словно ядовитые шипы. Река плоти попыталась обвиться вокруг завалившегося шагохода, однако защитный купол так никуда и не исчез, и та будто титаническая ленточная пила потекла прямо по нему, высекая снопы сверкающих искор. Шестистволки раскалились до красна, выплевывая за секунды сотни снарядов, раздирая и изничтожая сбесившуюся плоть, и при этом неизбежно проигрывая. Защитное поле светилось все слабее, пока совсем не погасло, а текущая с двух сторон река свалилась прямо на броню, оглашая пространство душераздирающим скрипом и скрежетом. Сопла на груди механоида выплюнули последний сгусток огня и затихли, отчаянно исходя дымными струями. Продолжающий выпускать потоки свинца верхний манипулятор обвила толстенное щупальце со скрипом задирая его вверх, таким образом полностью его обезвреживая. Пока шагоход с ним боролся, сопла пулемета неожиданно повернулись в нашу сторону, и ближайший к нам тополь взорвался фейерверком щепок и начал заваливаться на землю. «Сука!» Воскликнули мы хором, резко выпадая из транса, в которое нас ввело открывшееся перед нами небывалое зрелище, выдергивая в реальность, где любая шальная ракета или патрон 30-го калибра могли поставить жирную точку в нашем недолгом путешествии. «Тузик, твою мать! Валим отсюда!» Пожелание верное, хоть и запоздалое. Отсюда надо было уматывать, как только услышали первые шаги смертоносного механоида. А сейчас было откровенно поздновато. Будь на одном из манипуляторов шагохода что-то типа трехметрового меча, может, он и смог бы нашинковать эту взбесившуюся колбасу. Однако, лишённый большей части своего оружия, он стал весьма уязвим. Осознав это, шагоход сделал последнюю попытку спастись, рванулся изо всех своих механических сил, выдирая из плена оба своих манипулятора и даже сумев подняться на ноги, но те оказались вмиг пеленаты в несколько слоев пульсирующей плотью. Рука опустилась, последний работающий пулемет заревел, пронзая противника сотни рваных пробоин, но тот уже сжался, съежился, расползая из стороны. Раздался жуткий хруст, и одна из стальных ног, вырванная из гнезда, свалилась на покореженный асфальт. Шагоход качнулся и рухнул с насыпи, скатываясь к кресополосе даже сейчас, не сдаваясь и пытаясь вырваться из смертоносного плена. Уперся всеми тремя оставшимися манипуляторами, попытался отползти подальше. Река плоти держала его за ногу крепко, но тот не сдавался, взрывая землю, рывками двигаясь к свободе. Не знаю, есть ли у него сзади камеры, не видел ли он, что происходит у него за спиной, а вот мы видели отлично». Еще десять минут назад две реки, спокойно текущие навстречу друг другу, переплелись виденное целое, плоть на истерзанных концах зашипела и задымилась, съеживаясь, а изнутри нее начало выдвигаться нечто наподобие гигантского скорпиона его жала. Сплетясь, этот наконечник поднялся над землей, изгибаясь, будто настоящая змея, и когда шагоходу практически удалось вырваться на волю, метнулась вперед, атакующей коброй с хрустом пробивая спину противника, проходя насквозь и прибивая его к земле. Раздался треск, воздух затрещал от брызнувших электрических искр, после чего все огни на поверженном теле погасли, и кабина управления склонилась, будто голова у пронзенного копьем человека. Река плоти на несколько долгих мгновений застыла, а затем с жалостным хрустом вырвала свое жало из металлического тела и медленно поползла назад, вновь расплетаясь и возвращаясь каждая на свою полосу движения. Там они слепо потыкались из стороны в сторону, находя место разрыва, сплетаясь, восстанавливая свою целостность, после чего не прошло и минуты, как о страшном бое, кроме глубоких рытвен на асфальте, ничего не напоминало. Та же самая река Плоти, которую мы увидели впервые, добравшись до трассы, которая спокойно текла, даже не пытаясь выбраться из своих железных берегов. «Надо будет записать свой склерозник. Никогда не связываться с этой хреновиной. Думаю, попытайся мы ее атаковать, мы бы закончили в течение пары мгновений». Неистовая мощь шагохода, И ультимативная победа, что развернулась у нас перед глазами, отчетливо показали, что сейчас мы, чтобы о себе не думали, находимся в самом низу пищевой цепочки, где-то между придонным илом и копошащимися в нем рачками. Буквально через пять минут, кроме слегка дымящегося остого шагохода, о происшедшем здесь недавно безумии практически ничего не напоминало. Даже траншеи, пробитые ракетами, исчезли, Самые большие куски реки плоти, разбросанные по всей округе, приобрели консистенцию гудрона и неспешно затекли в образовавшиеся пробоины, заполняя их собой, выравнивая дорогу, чтобы основному телу не пришлось постоянно скрестись пузом по острым камням. Неженка твою мать какая! Все это время мы пробирались по полям с другой стороны посадок, возложив на эту хрупкую преграду защиту наших тел. Очень сомневаюсь, что если река взбесится по новой, она нас хоть сколько-то защитит, но уходить от дороги далеко мы тоже не хотели. Так хотя бы с одной стороны не надо ждать бродячих монстров, да и местность там стала совсем непролазной. Так что мы шли, прячась за деревьями, время от времени обходя продолжающие гореть участки. Влаги было много, и деревья горели неохотно. Быстро гасясь, и наполняя воздух клубами сизово едкого дыма. Напротив побоища мы остановились на пару минут, стараясь рассмотреть завалившийся шагоход. Однако за насыпью разглядеть удалось немного. Было понятно только, что тот умер окончательно, и река плоти потеряла к нему всякий интерес. Других людей, подбирающих за шагоходом лут или пытающихся помочь застрявшему внутри людям, мы так и не увидели. Создавалось впечатление, что тот был здесь один, хотя очень может быть, что сопровождающие настолько впечатлились агрессивностью взбесившейся реки, что вполне обоснованно боятся подходить ближе и теперь сидят в отдалении, кумекая, что делать дальше. Мы долго кумекать не стали. До отмеченного на карте подземного перехода, по нашим прикидкам, осталось километра полтора-два. Когда перейдем на другую сторону дороги, думаю, Нам стоит слегка изменить план, не встревать больше ни в какие передряги и вернуться по той стороне назад. Проблемы нам никакие не нужны, но и упускать такой шанс тоже нельзя. Шагоход — это мечта, и даже вот в таком состоянии вполне возможно поделиться с нами чем-нибудь нужным. К тому же кабина пилота вроде и не пострадала. Вдруг он там еще жив? и поможет нам добраться до своей базы. Дойти до него не должно составить труда. После последнего рывка шагоход рухнул в посадке, а на таком расстоянии река на нас никак не реагировала. И, надеюсь, не среагирует, если мы не начнем хреначить по ней из 30-миллиметровой пушки и нагло не полезем на ее территорию. Передвигались мы не спеша, внимательно оглядывая окружающее, заодно по возможности проводя ревизию имеющегося у нас имущества. Многочисленные трофеи перепроверять не стали, осматривая только главное. Имелось у нас четыре противодроновых дробовика. Один заряжен мелкой дробью, еще два — крупной картечью, последний — зажигательной картечью. Последних было мало, лишь пол коробки, десяток штук и еще восемь было в самом дробовике. Обычных патронов с картечью было под сотню. Думаю, с помощью них можно будет противодействовать не только стаям неприлично разжиревших птиц, но и тварям покрупнее. Садить всю обойму такому вхарю мало точно не покажется. Калашей после того, как один из них уперли, было еще три штуки. Не считая тех, что висели у нас за спиной. Это уже пять рожков по 90 патронов. Плюс еще шесть в запасе. Из огнестрела и есть еще крупнокалиберный пулемет, вот только без патронов. Кроме них оставалась одна граната, два еще не распакованных дрона с двумя подвесами для них, два ящика разнокалиберных бутылок с коктейлями Молотова, а также десяток брикетов пластиковой взрывчатки. На этом все, если не считать зажатого в углу баллона с газом и по две канистры бензина с соляркой. Все это может очень легко взлететь на воздух, попади в телегу хоть один патрон, что, в общем, в последней передряге и произошло. Тот, правда, попал в самый верх борта, сделав на его верхней части какое-то подобие металлического цветка с отогнутыми назад лепестками. Попади он немного ниже, и все содержимое нашей телеги могло рвануть. С другой стороны, оставшись без дома, без родных, Без всего, что нас окружало еще недавно, мы морально не могли отказаться ни от чего, что с собой волокли, будто черепашка, таскающая на себе панцирь. Все эти вещи давали некую иллюзию стабильности и надежности. Хотя, быть может, откажись мы от них и иди налегке, тоже добрались бы до места назначения. А может, и не добрались. Это никому не известно, Так что двигаемся как есть а там будь что будет. Я выглянул из-за кустов, осматривая возвышающийся у дороги пост ГАИ, пустую асфальтированную площадку и отделанный мрамором вход в подземный переход через трассу М-7. Ну что ж, до первого пункта назначения дошли.